Хрустальная. Когда мы вернулись в гостиную, я сел на диван, а Марк устроился в кресле. Нас разделял журнальный столик, на котором остался влажный след от донышка бутылки. Джонни, давай попробуем ещё раз. Расскажи мне всё, что ты помнишь, начиная со вчерашнего вечера. Только постарайся ничего не упустить. Со вчерашнего вечера? Это не займёт много времени. Мне пришлось покориться. Вчера вечером я был у Лилы. Мы немного побыли там, а потом отправились поужинать в Мацуки. Потом приехали ко мне и провели здесь ночь. Мы с Лилой познакомились несколько месяцев назад. Она была в разводе, как и я, и растила полуторагодовалого сына Донни. Моя Дженни была постарше, но это не давало мне оснований считать себя специалистом в вопросах воспитания. Больше ничего общего у нас с Лилой не было. «Я решил с ней расстаться», — признался я. «Что же тебе помешало?» «То же, что и всегда. За ужином она говорила о Донне, о проблемах с бывшим, с матерью, а мне не хотелось быть сукиным сыном, который бросает человека в таких расстроенных чувствах. И я поклялся себе завтра утром. В результате все вышло еще хуже, потому что она осталась у меня ночевать, и мне пришлось везти ее на работу. По дороге мы молчали, и это было страшно неловко. «Но при чем тут мои дела с Лилой?» «Притом», — ответил Марк, — «ты должен собраться с мыслями». Лила как будто не очень расстроилась, еще спросила, уверен ли я. Я сказал, что уверен. Думаю, в глубине души она была готова к разрыву. «Что ты делал, когда вернулся?» «Целый день просидел в кабинете, рисовал. Тут я немного покривил душой». Я действительно сидел в студии и пытался сотворить что-нибудь для проекта, который мне посчастливилось заполучить. Но выходило не очень. Дело ограничилось парой набросков, бесславно сгинувших в корзине для мусора. Я немного поиграл в покер на компьютере, немного посидел в интернете и кое-как скоротал остатки впустую потерянного утра. Всё это время мои мысли витали вокруг спрятанной в погребе бутылки. Но об этом Марку знать было не обязательно. Я что-то наспех поживал и поехал в лавку Донована. На это потратил около 3 часов, потом ещё час работал. А дальше память будто стёрли. Я, видимо, заснул, а когда проснулся, здесь была мёртвая девчонка. Клянусь, Марк, мне что-то подмешали. Брат смотрел на меня с недоверием. Не гляди так, я не вру. Забавно получалось. Я всю жизнь врал как последняя скотина и страшно возмущался, когда мне отказывались верить. Спокойно, Джонни, я тебя не обвиняю. Я нарочно задаю неудобные вопросы. Что там с папиным пистолетом? Когда я проснулся, он был на полу. Потом у меня пылали щёки. Когда я вернулся, пистолет положили на место. Марк глядел на меня с жалостью, как отец, которому не хочется разрушать фантазии маленького сына. Я опустил глаза. Что же здесь случилось? Я могу сказать, чего здесь не случилось. Ты совершенно точно никого не убивал. Посмотри на меня. Я поднял голову и встретил пристальный взгляд брата. Ты меня понял? Я кивнул. Наше сознание порой выкидывает номера. А у тебя был непростой день. Я хотел было возразить, но передумал. Я не специалист, но думаю, ты пережил анерическую галлюцинацию. Я поморщился. Это был не сон, разумеется, нет. Анерические явления происходят, когда человек бодрствует, но его сознание оказывается на границе между сном и явью. Труп и фургон тебе помираещились, но всё остальное было реальностью. «В Линдон-Хилле есть специалисты, которые могли бы...» Я горько рассмеялся. «Да брось, Марк! Если труп и фургон померещились, по мне плачет Джунипер Хилл!» Джунипер Хилл. Вымышленная психиатрическая больница из романов Стивена Кинга. «Все не так плохо. В конце концов, это был единичный приступ. Если он повторится, подумаем, что делать. А пока лучше обо всем забыть». «Легко сказать». Обещай, что позвонишь, если что-нибудь случится. Обещаю. Марк кивнул, но внезапно его лицо изменилось. Казалось, он хочет что-то сказать, но колеблется. Что с тобой? Вообще-то я собирался с тобой поговорить. Наверное, стоило подождать, пока все устроится, но теперь... У Марка с Дарлой не было детей, и я тут же подумал, что он про... Я не про это опередил меня Марк. Я про Медитек. Брат не любил обсуждать работу, по крайней мере, со мной. Так что этот разговор он наверняка завёл, чтобы меня отвлечь. Мы собираемся продавать лабораторию. Я не поверил своим ушам. Услышать, что Марк решил продать Медитек, было так же немыслимо, как обнаружить в собственной гостиной труп. Первой мыслью было У брата нашли какое-то смертельное заболевание. Я не знал, что еще могло бы заставить его расстаться с лабораторией. Марк основал Медитек вместе со своим другом Йеном Мартинсом. И с тех пор, как они продали первый патент, дела неуклонно шли в гору. Марк был помешан на своей работе. Да, это самое верное слово — помешан. Вообще-то мы с Йеном давно уже приняли решение. Моему изумлению не было предела. Маркс Дарли привык ле жить на широкую ногу, ездили на дорогих машинах и купили большой дом, но деньги никогда не были для моего брата главным. Не скрою, ты меня удивил, но ты в любом случае можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Джонни. У нас с Еном небольшие разногласия насчёт покупателей, но я уверен, скоро всё образуется. Я не мог представить, Марк, а без Медитека Скорее всего, он создаст новую компанию и за несколько лет превратит её в успешное предприятие. Я проводил брата до дверей. Марк обнял меня и заставил пообещать, что я сразу же позвоню, если единичный приступ повторится. Я пообещал, хотя не сомневался, никакой это был не приступ. Всё, что я видел в тот вечер, было таким же реальным, как тачка за 75.000 долларов, которая теперь выруливала на дорогу. Труб пустая бутылка, пистолет. Кто-то разыграл спектакль, чтобы обвинить меня в убийстве, и режиссёрами были владельцы старого фургона. Брат помахал из окна машины, в ответ я заставил себя улыбнуться. Кто-то разыграл спектакль, но что-то пошло не так. Я провожал глазами Мерседес Марка. Кем была мёртвая девушка? Кому понадобилось свалить на меня её убийство? автомобиль ещё за деревьями, а я всё стоял на пороге. Мне не давал покоя один вопрос. Почему брат позвонил именно тогда, когда я нашёл фургон?